Глава 161. Финально. Как в фильме, в голове прокручивались события, произошедшие с нами за последние 4 года. Это был путь одного агентства. Я вспомнил Луизу, которая позволила мне прикоснуться к миру элитной недвижимости. После нашего расставания она вскоре ушла из агентского бизнеса и некоторое время, поработав у застройщика, нашла себя в управлении деловым кварталом в центре Москвы. В кадре появились улыбающиеся Тёма, Лёха и Андрей, сидящие за большим столом в питерской переговорке. Эти ребята внесли важный вклад в создание фундамента Вайтвелл. После продажи финансовых партнеров наши пути с командой разошлись, хотя с Тёмой мы до сих пор поддерживаем дружеские отношения. Недавно, на день рождения, я подарил ему мотоцикл, о котором он давно мечтал. Я с теплотой вспомнил Федю, стильного и легкого парнишку, который вдохновил меня на открытие Вайтвелл. После того, как я выкупил его долю в компании, он на долгое время пропал с моих радаров. Позже Федя признался, что внимательно наблюдал за деятельностью Вайтвилл и даже предпринял попытку открыть свое агентство недвижимости. Однако в один момент решил закончить с бизнесом, вышел из всех компаний и начал учиться в школе Яндекса на программиста. Получив базовые навыки разработчика, он попал на стажировку в Сбер, откуда через год перешел работать в российский офис «Алибабы». Сейчас Федя усердно учит английский и мечтает о переезде в Китай, где планирует запустить какой-то революционный стартап. Камера крупным планом выхватила из общей картины мятый пиджак, вслед за которым перед моими глазами появилось слегка опухшее лицо Якова. Закрыв первую сделку, этот человек внес незаменимый вклад в жизненную траекторию компании. Да, он не поспевал за стремительными изменениями, И имея проблемы с этикой и алкоголем, вскоре остался стоять на перроне в своем помятом пиджаке из магазина Сударь и с легким запахом перегара. Поезд в на всех парах нёсся дальше. Я увидел в этом фильме и Ивана Викторовича моего первого бизнес-партнера, успевавшего ловко запрыгивать в последний вагон. Помимо финансовых партнеров, он раз за разом оказывался во всех моих проектах и Чарс Канере и группе московских компаний, которую я когда-то развивал с Тельманом. Но в случае с Вайтвил, у него не получилось поставить ногу на подножку отходящего от перона поезда. Очень опытным к этому моменту был машинист. В прошлом году мне звонил менеджер по персоналу одной небольшой компании с просьбой дать характеристику моему бывшему бизнес-партнеру. Ваня устраивался на работу директором по продажам. Я вспомнил обо всех его лучших качествах и дал позитивные рекомендации. Не знаю, взяли его в итоге или нет. Вспомнил я и всех наших брокеров – Тех, кто пришел и остался, как, впрочем, и тех, кто пришел и не справился. Брокеры – сердце компании. И я благодарен каждому, кто оставил свой след на пути Вайтвелл. Ну и, конечно, куда же без Ростика, моего преданного бизнес-ассистента, который плечом к плечу прошел со мной всю дорогу от смелой идеи до большого результата. Пять лет назад он инвестировал последние 10 тысяч рублей в нашу встречу. Так он попал в фокус моего внимания, стал помогать мне в делах, согласившись на невысокую зарплату. В момент, когда я пишу эти строки, Ростислав получает у застройщика ключи от собственной квартиры в центре Москвы. Он стал младшим партнером в Вайтвилл и сейчас получает достойные дивиденды за свою преданность, трудолюбие и честность. Декабрь 2019 года мы завершили новым рекордом – 1 миллиард 850 миллионов рублей. За весь год моя команда закрыла сделок на 10 миллиардов. За этот победный год несколько тысяч клиентов обратились к брокерам Вайтвелл за экспертными консультациями и помощью в подборе новой квартиры в центре Москвы. Набирали свою рыночную мощность отделы сети и особняков, а также наш загородный департамент. Радовал быстрыми одобрениями и вкусными ставками Андрей, отвечающий за сектор ипотеки. Как часы работала наша партнерская сеть из тысяч региональных брокеров – и агентств недвижимости. В конце книги хочу еще раз написать миссию «Вайтвилл», которая является путеводной звездой и определяет стратегию развития компании. Наша миссия – сделать так, чтобы успешные люди счастливо жили в достойных домах в лучших городах мира. В конце 2019 года над достижением миссии компании работало 70 человек. Мы искренне стараемся для наших клиентов, заботимся о них, и люди это чувствуют. Из года в год – Растет объем наших сделок. Если вдруг вам или вашим друзьям понадобится квартира в хорошем новом доме в центре Москвы или загородный дом в Подмосковье, вы знаете, куда обратиться. Так и не получилось у меня заработать существенных денег на хаусботах и зарубежной недвижимости. Мои эксперименты с Кипром и Дубаем принесли с собой важный вывод. Если работать в другой стране, то открывая собственный полноценный офис. Нужно собирать команду там, на месте команду, которая будет обучена по стандартам Вайтвелл и станет работать в полном соответствии с нашей внутренней оргполитикой. Через несколько дней после корпоративного новогоднего вечера я вместе с мамой улетел в Таиланд, чтобы встретить Новый год. «Олег, поставь, пожалуйста, куранты. Я так к ним привыкла», – попросила мама. До наступления Нового года оставались считанные минуты. Я быстро открыл телефон, и вскоре у нас за столом зазвучал благородный бой курантов – который вот уже много лет сопровождал каждое наше новогоднее торжество. Торжественно пробили часы на главной площади страны. По традиции мама достала откуда-то заранее заготовленную маленькую записочку, подожгла ее о горящую на столе свечу и, потряхивая ею, чтобы не обжечь пальцы, серьезным видом бросила в бокал. Куранты на телефоне торжественно пробили двенадцатый раз. Мама привычно закричала «Ура!», раздался мелодичный звон бокалов маминого с шампанским и моего, наполненного водой. Я спокойно произнес ответное «Ура!» и сделал глоток. В небо с приятным грохотом и свистом полетели десятки залпов праздничного фейерверка. В летнем ресторане и на улицах все отмечающие Новый год в едином порыве бросились обниматься друг с другом. Улицы ломились от толп туристов, которые, смеясь, поливали друг друга жидким серпантином и осыпали конфетти из хлопушек. Шли первые минуты 2020 года.